Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи Глава 37 Флейта Основные персонажи Гэнзи, бывший министр Господин с шестой линии 49 лет Гон Дайнагон Уэмон Ноками Касиваги, Сын вышедшего в отставку министра Тону Тюдзю Младенец, мальчик, Каору 2 года сын третьей принцессы и Касиваги, официально Гэнди. Вышедший в отставку министр Тоно Тюдзю, брат Аой, первой супруги Гэнди, отец покойного Уимон Ноками, Принцесса с первой линии, вторая принцесса Отиба, дочь императора Судзаку, супруга покойного Уимон Ноками Касиваги. Удайсе Югири, 28 лет. Сын Гэнзи и Ауи, государь-монах, император Судзаку, сын императора Кирицубо, старший брат Гэнзи. Третья принцесса вступившая на путь принцесса Сан Но Мия, дочь императора Судзаку, супруга Гэнзи, супруга Удайсе, Кумои Нокари, 30 лет, дочь вышедшего в отставку министра тоно Тюдзю, негу из павильона Павлонии, императрица Акаси. 21 год. Дочь Гинзи и госпожи Акаси. Третий принц. Принц Ниоу. Сын Ньога Акаси и государя Киндзё, внук Гэнзи. Второй принц. Сын государя Киндзё и Ньога Акаси, внук Гэнзи. Безвременная кончина Гонда и Нагона глубоко опечалила многих. Люди предавались скорби, не в силах примириться с этой утратой. Министр шестой линии, неизменно сетовавший на то, что из мира один за другим уходят самые достойные люди, тоже впал в уныние. Он был привязан к ушедшему, часто бывавшему в его доме. И хотя ему так и не удалось изгладить в своем сердце некоторые неприятные воспоминания, когда пришло время справлять поминальные обряды, Гейнзи лично одарил монахов, читавших сутры. Затем, как видно из жалости к неразумному младенцу, особо пожертвовал еще сто золота, никому не открыв тайных своих побуждений. Нетрудно себе представить, как велика была признательность вышедшего в отставку министра. Разумеется, он и ведать не ведал. Удайсё тоже сделал богатые пожертвования и сам принял участие в подготовке поминальных служб. В те дни он был особенно внимателен к принцессе с первой линии. Даже родные братья Гонда и Нагона не могли сделать большего. Отец и мать покойного, не ожидавшие ничего подобного, не знали, как и благодарить его. Все эти посмертные почести, говорящие о том, сколь велико было значение Гонда и Нагона, заставили их с новой остротой осознать невосполнимость своей утраты. Государь-монах кручинился, думая о том, что судьбы обеих его дочерей складываются вовсе не так, как ему хотелось. Вторая принцесса, о неудачливости которой уже начинали поговаривать, влочила дни в тоскливом одиночестве. Третья, приняв постриг, окончательно лишила себя возможности жить обычной для женщин жизнью. Однако, как невелико было разочарование, он крепился, не желая смущать свое сердце, воспоминаниями о мире им оставленном. Верша привычные обряды, государь беспрестанно обращался мыслями к любимой дочери. Быть может, и она в этот миг. С того дня, как третья принцесса переменила обличье. Он часто писал к ней, причем довольно было самого незначительного повода. Однажды, послав ей скромные, но трогательные дары, ростки бамбука, собранные в роще возле храма и выкопанные где-то рядом в горах клубни Ямса, он сопроводил их нежным посланием, которое заключил следующими словами. «Весенние горы тонут в неясные дымки и неразличимы тропы, но, желая порадовать вас, Я послал людей за этими ростками и клубнями. Примите же их в знак моей глубокой любви. Пусть позже меня ты на эту тропу вступила, с миром расставшись. Всем сердцем стремись докопаться до тех же глубинных корней. Хотя и весьма нелегко это дело. Принцесса, глотая слезы, читала послание государя монаха, когда в покое зашел Гэнди. Увидав, что вокруг стоят какие-то коробки, он удивился — но тут же заметил письмо. Прочитав его, Гензи был растроган до слез. Государь сетовал на то, что не сегодня-завтра жизнь его оборвется, и он больше не увидит любимой дочери. Песня же о глубинных корнях показалась Гензе довольно скучной. Сразу было видно, что ее писал монах-отшельник. Вместе с тем она возбудила в его сердце сильнейшую жалость государю. Неужели он и в самом деле так думает? А тут еще и мое невнимание к ней. Оно не может не беспокоить его. С трудом преодолевая смущение, принцесса пишет ответ. Ее письмо тут же вручают гонцу вместе с нарядом из зеленовато-серого узорчатого шелка. Заметив, что возле занавеса валяется небрежно скомканный листок бумаги, Гэнзи поднимает его. Неуверенным почерком на нем написано. Как желала бы я оказаться вместе далеком От нашего мира, в глубину неприступных гор, думы мои стремятся. Государь без того озабочен вашей судьбой, а вы пишете, что хотите оказаться вместе, далеком от нашего мира, — пеняет Гэнзи принцессе. Как вы жестоки, и как все это печально. В последнее время принцесса старается не показываться Гэнзи, глядя на ее тонкое нежное лицо, обрамленное длинными пышными волосами, делающими ее похожей на девочку. Гэнзи невольно клянет себя за то, что разрешил ей. Понимая, сколь греховно подобные помышления, он сообщается с принцессой через занавес, но совершенно от нее не отдаляется, по-прежнему заботливо ее опекая. Тут мальчик, до сих пор спавший рядом с кормилицей, просыпается, подползает к гэнзи, тянет его за рукав, льнет к нему. Что за прекрасное дитя? На нем верхнее платье из белой полупрозрачной ткани — И нижняя — из красного узорчатого китайского шелка с длинным подолом, который волочится по полу. Запутавшись в нем, мальчик почти стаскивает себе одежду и остается полуобнаженным. Теперь платье прикрывает только его спину. Ничего удивительного в этом нет, с детьми часто происходит подобное. Но этот ребенок так мил, что сколько ни гляди, не наглядишься. Белокожий, стройный, он похож на выточенную из его фигурку. Головка словно подкрашена краской из расистой травы. Яркий пухлый ротик, спокойный взгляд темных блестящих глаз. Примечание. Расистая трава. Камелина. Травянистое растение, которое использовалось для получения синей краски. Конец примечания. Сходство с спокойным Гондо и Нагоном уже теперь бросается в глаза. Однако тот никогда не отличался замечательной красотой. И непонятно, откуда в этом мальчике. На принцессу он не похож вовсе, но в его нежных чертах чувствуется что-то необыкновенно благородное, значительное. Поглядев на себя в зеркало, Гэнзи невольно подумал, что даже он мог бы гордиться таким сыном. Совсем недавно мальчик начал ходить. Тихонько подобравшись к коробке, он шаля разбрасывает по полу ростки бамбука, берет в рот то один, то другой и тут же бросает. Ах, как дурно смеется Гэнзи! Разве можно так себя вести? Собери-ка все поскорее, а то дамы станут дразнить тебя обжурой. Они ведь такие насмешницы. Он берет мальчика на руки. У этого ребенка что-то особенное во взгляде. В таком возрасте дети ведут себя довольно бессмысленно. Правда, большого опыта у меня нет. Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что он уже теперь не похож на других. И я невольно за него беспокоюсь. Не знаю, разумно ли воспитывать его в доме, где растут маленькие принцессы. Как бы какой беды ни вышло. Увы, доведется ли мне увидеть, как они станут взрослыми. Так хоть с приходом весны неизменно цветы расцветают. Неизвестный автор Какин Вакасю. С приходом весны неизменно цветы расцветают. Так было и будет. А у нас, для того, чтобы их видеть... Есть лишь короткая жизнь. «О, не говорите так, не к добру!» — пеняют ему дамы. У мальчика, как видно, режутся зубки, и он, крепко зажав в кулаке росток бамбука, усердно вгрызается в него, пуская слюни. «Что за извращенный вкус у нашего юного повесы?» — улыбается Гэнзи. «Мне не забыть, каким оказался горьким росток бамбука. Но бросить его теперь я, увы, не смогу произносит он пытаясь отнять у ребенка росток бамбука но тот ничего не понимая только смеется потом не в силах усидеть на месте сползает с колен гэнзи и начинает бегать вокруг с каждым днем с каждой луной мальчик становился все прекраснее настолько что многие думали не к добру и гэнзи вероятно сумел забыть каким горьким рождение этого ребенка было предопределено думал он И именно потому и случилось непредвиденное «От судьбы не убежать». И все же Гензи не мог не сетовать. В его доме жило много женщин. Но третья принцесса во всех отношениях была едва ли не самой достойной. Можно ли было предугадать, что она станет монахиней? Возвращаясь мыслями к прошлому, Гензи чувствовал, что не в силах простить ей той давней вины. Все это время Удайсе хранил в своем сердце прощальные слова ушедшего Гонда Инагона. Ему хотелось рассказать обо всем отцу, И если не разрешить терзавшие его сомнения, то, по крайней мере, посмотреть, какое впечатление произведет его рассказ. Но, кое о чем догадываясь, он хорошо понимал, в какое затруднительное положение может поставить отца, а потому терпеливо ждал, надеясь при случае прояснить подробности и тогда уже поведать отцу о том, что волновало гонты и Нагона в последний миг его жизни. Однажды осенним вечером, когда все вокруг трогало душу, И располагала к печали, Удайцев вспомнила о принцессе с первой линии и отправился ее навестить. Судя по всему, она как раз коротала время, задумчиво перебирая струны кота. Во всяком случае, оно еще стояло в южной передней, куда провели гостя. Как видно, прислужницы не успели его убрать, захваченные врасплох его появлением. До его слуха донесся шелест платьев. Сидевшие у порога дамы спешили отодвинуться подальше в глубину покоев. Воздух был напоен ароматом курений. Как всегда, Удайсё приняла сама Мия Судокуру и завязалась беседа о прошлом. Удайсё, привыкшего к тому, что в его доме с утра до вечера толпится народ, шумят дети, невольно взволновала грустная тишина, царившая в покоях принцессы. Дом казался заброшенным. Но каждая мелочь носит на себе печать благородных привычек и тонкого вкуса его обитательниц. Лучи вечернего солнца освещают цветы на берегу пруда. В диких зарослях неумолчно звенят сверчки. Удайсё придвигает к себе японское кота. Оно настроено в ладу рити и еще хранит сладостные ароматы женского платья. Как видно, на нем часто играют. «Попади в такой дом ветреник привыкший во всем потакать прихотям собственного сердца, невольно приходит в голову Удайсё. Он вряд ли сумел бы совладать с собой, повел бы себя безрассудно, и имя принцессы оказалось бы безвозвратно опороченным. Он пробегает пальцами по струнам. Так именно на этом Кота обычно играл ушедший. Исполнив весьма изящную пьесу, Удайсё вздыхает. «Ах, как прекрасно играл Гонда и Нагон», Наверное, и это кота хранит звуки, которые когда-то рождались под его пальцами. Смею ли я надеяться, что ваша дочь позволит мне услышать их? С тех пор, как разорвали мы струны, отвечает Мия Судокуру, дочь моя и не вспоминает о прежних детских забавах. Примечание. Намек на китайскую легенду о Боя и Джун Дзици Бо был искусен в игре на цине. Аджун дзэци в слушании. Когда дзэци умер, бой я разорвал струны, потому что не было рядом того, кто способен понимать звуки. Конец примечания. Мать Арицуна, КГР Ники, ушедшая, больше к нам не придет, но снова вернулись, та луна и тот день, когда разорвали струны у кота. А ведь в те давние дни, когда вместе с другими принцессами играла она отцу, он весьма высоко оценивал ее мастерство. Но, увы, она так переменилась за последнее время целыми днями лежит, вздыхая, ничто не веселит ее. Боюсь, что звуки кота невольно напомнят о горестях мира. Источник цитирования не установлен буйной травой все вокруг заросло, и роса на листьях дрожащие вдруг напомнит о горестях мира и растревожится сердце о понимаю право когда б положены были пределы и вздохнув удайсё отодвигает кота сакана уэ но каренури, какин вакарокудзё когда б в этом мире положены были пределы любовной тоске может и я так упорно Не сетовал бы на судьбу. О нет, сыграйте еще что-нибудь, Чтобы я могла понять, Помнят ли струны, Как касались их пальцы ушедшего. Порадуйте слух мой, Притупленный горем. Но поверьте, важна лишь Соединяющая струна. Ее-то звучание я и хотел услышать. Примечание. Название второй струны Японского кота И вместе с тем намек На супружеские узы. Конец примечания. С этими словами Удайсе пододвигает кота к занавесям, но принцесса делает вид, будто ничего не замечает, и он не настаивает. Восходит луна, дикие гуси, крылом прижимаясь к крылу, летят по безоблачному небу. С какой завистью прислушивается к их крикам принцесса? Дует холодный ветер, красота осенней ночи располагает к безотчетной грусти. И незаметно, словно забыв, что ее могут услышать, Принцесса начинает тихонько перебирать струны Кота-со. Они поют так проникновенно, что желание услышать японское Кота овладевает Удайсё с ещё большей силой. Он пододвигает к себе биво и, легко касаясь струн, начинает наигрывать песню о любви к супругу. «Прошу прощения, что осмелился подслушать ваши сокровенные мысли, но я надеялся, что, может быть, вы всё-таки согласитесь, — настаивает он, — но принцесса лишь молча вздыхает. «Смущение твое лишь подтверждает порой словами несказанное, значит, гораздо больше самых пылких речей», — говорит Удайсё, и, проиграв окончание мелодии, принцесса отвечает. «Не стану скрывать, эта тихая ночь волнует сердце мое, но к пению струн, увы, нечего мне добавить. К величайшей досаде Удайсё Она проиграла всего несколько тактов и сразу же отложила кота, в то время как ему хотелось слушать еще и еще. Японская кота не отличается разнообразием оттенков звучания, но, очевидно, ушедший передал принцессе самые сокровенные свои приемы. Во всяком случае, эта вполне обычная мелодия звучала так выразительно, что, казалось, проникала до самой глубины души. «Боюсь, вы сочтете меня непостоянным, «За легкость, с какой я переходил от одного инструмента к другому», — говорит Удайсё. «Но уже слишком поздно. Мне пора. Не то ушедший рассердится на меня. Скоро я снова навещу вас. Не перестраивайте кота. Пусть оно сохранит нынешний строй. Увы, в этом мире всё так изменчиво». Он не говорит прямо о своих чувствах, но нетрудно понять, на что он намекает. «Ушедший и тот не осудил бы нас сегодня» замечает Мия Судокуру. Жаль только, что, отвлекшись на случайные разговоры о прошлом, вы не захотели своей игрой продлить мою драгоценную нить. Неизвестный автор, как косю Парные нити должны непременно быть свиты в единый шнурок. Коль останемся ни к чему нам? Эта нить драгоценная, жизнь. Она подносит ему дары в том числе прекрасную флейту. Я слышала, что флейта эта имеет весьма древнее происхождение. Жаль, если она пропадет среди этих зарослей полыни. Я была бы счастлива услышать, как голос ее заглушает крики ваших передовых. «О, я не заслуживаю такой чести», — отвечает Удайсё, разглядывая подарок. Флейта и в самом деле была прекрасная. Она тоже принадлежала Гонде и Нагону, и он никогда с ней не расставался. Удайсев вспомнил, как ушедший говорил огорченно вздыхая, что ему не удается раскрыть всех возможностей этого прекрасного инструмента, и остается лишь надеяться, что когда-нибудь он перейдет к более достойному владельцу. Растроганный до слез, Удайсе поднес флейту к губам и заиграл прелестную мелодию в тональности бансики, но тут же оборвал ее. Моя неумелая игра на кота заслуживает снисхождения, ибо я играл в память о прошлом. Но смею ли я играть на этой флейте? С этими словами он выходит. Диким бурьяном сад зарос, все вокруг покрыто густою росою. И вдруг зазвенели сверчки, совсем как той осенью давней, передает ему Мия докуру Флейта поет, как пела в те давние годы, но хозяин ее покинул наш мир, и сверчки, Его будут оплакивать вечно. Удайсе медлил, не желая уходить, а тем временем совсем стемнело. Когда он вернулся домой, решетки были опущены, и все спали. Кто-то из дам донес госпоже, мол, господин Удайсе, явно увлечен принцессой с первой линии, и неспроста выказывает ей такое внимание, поэтому она была недовольна столь поздним возвращением супруга, и, услышав, что он вошел, поспешно притворилась спящей. Удайсе, тихонько пропев, Супруга и я вдвоем на горе Ируса невольно вздыхает. От чего опущены решетки? Здесь так тоскливо и мрачно. Вот уж не думал, что кто-то сегодня не захочет смотреть на Луну. Распорядившись, чтобы подняли решетки, он собственноручно подтягивает кверху занавеси и ложится поближе к галерее. Неужели кто-то может в такую ночь еще и бездумно спать, не обращая внимания на Луну? Осикотино мицуны, какин Вакасю. Собравшись в павильоне грома, воспевали осенние ночи. Осенняя ночь, мне столь драгоценной кажется, Что неприятен любой, кто готов бездумно Проспать всю ее до рассвета. «Выйдите же сюда! Как не стыдно!» — зовет он госпожу, Но та, продолжая пребывать в дурном расположении духа, Делает вид, будто ничего не слышит. Повсюду, беззаботно раскинувшись, спят дети. Между ними пристроились прислужницы. Словом, дом полон народу, разительно отличаясь от только что им покинутого. все лежит, тихонько наигрывая на флейте, и мысли его снова и снова устремляются к принцессе. Наверное, она и теперь сидит, погруженная в печальные думы. Может, по-прежнему играет на кота, так и не перестроив его. Говорят, имея судокору, прекрасно играет на японском кота. Как могло случиться, чтобы ушедший, никогда не забывая о внешних знаках приличия, был в сущности совершенно равнодушен к супруге. Невольное сомнение закрадывается в душу Дайсе. Жаль, если меня ждет разочарование. Впрочем так всегда бывает, когда кого-то безудержно расхваливают. Со своей супругой Удайсё прожил уже немало лет. Они всегда были близки друг другу, и она никогда не стремилась уличить его в неверности. Когда же она проявляла такую вот строптивость, это скорее умиляло его. Тем более, что он находил её поведение обоснованным. Он задремало, вдруг увидел, что рядом стоит Уэмон Нуками, одетый в то самое домашнее платье, которое было на нем в день их последней встречи. В руках он держит флейту и внимательно смотрит на нее. Может быть, из-за этой флейты его душе не удается обрести покоя? Подумал во сне удайсё, и он пришел, чтобы услышать ее. Но тут у им он ноками говорит. Не все ли равно, куда это коленца бамбука ветер забросит? Пусть же оно долетит до моих далеких потомков. У меня были иные намерения. Какие же хотел было спросить у Дайсе, но заплакал спящий рядом ребенок, и он проснулся. Ребенок кричал без умолку, срыгивая молоко. Проснулась кормилица и подняла переполох. Госпожа тоже встала, велела принести светильник, и, заложив волосы за уши, озабоченно склонилась над сыном. Примечание. Сравните с так называемым разговором в дождливую ночь из главы дерева метла где женщина, которая целыми днями хлопочет по дому, заложив волосы за уши, приводится в качестве примера домовитой, но малопривлекательной супруги. Конец примечания. Взяв его на руки, она обнажила свою прекрасную полную грудь и дала ее ребенку. Прижавшись к ее белой груди, тот быстро успокоился, хотя молока у нее уже не было. — Что случилось? — спросил Удайсё, поспешив на шум. В доме царило смятение, повсюду сновали слуги, разбрасывая рис, и ему удалось на время забыть о своем странном и печальном сне. Примечание. Разбрасывание риса считалось средством, защищающим дом от злых духов и всякой нечисти. Возможно, при этом произносились какие-то заклинания. Конец примечания. Ребенок болен. А все потому, что вы гуляете где-то до поздней ночи, нарядившись словно молодой повеса, а вернувшись поднимаете решетки. Вам видите ли хочется полюбоваться луной, а в дом между тем проникают злые духи. Раскрасневшееся от гнева личика госпожи, показала сюда и таким юным и прелестным, что он невольно улыбнулся. Значит, по-вашему это я привел в дом злых духов. но, разумеется, если бы не поднимали решеток, они никоим образом не нашли бы дороги в дом. Право же, чем больше у женщины детей, тем она сообразительнее. Взглянув на его красивое лицо, госпожа сконфузилась и замолчала. «Ах, выйдите же отсюда, не смотрите!» — потребовала она, стыдясь яркого света. Но смотреть на нее было не так уж и неприятно. Ребенок мучился и кричал всю ночь напролет. Мысли же уда и сё, то и дело возвращались к недавно увиденному сну. «Как бы из-за этой флейты мне не попасть в беду», — думал он. Ушедший очень дорожил ею, а я, видимо, оказался не тем, кому она предназначена. Впрочем, мне ее передала женщина, а это существенно меняет дело. Примечание. Музыкальные инструменты принято было передавать по наследству родным или приемным детям мужского пола. Понимая, что у него нет никаких особых прав на флейту Косеваги, Югери утешает себя тем, что флейту, подаренную женщиной, не обязательно расценивать как наследство. Конец примечания. Вот если бы я мог проникнуть в его намерения, иногда в тот миг, когда приходит твой последний срок, сущая безделица может рождать в душе досаду или глубокое волнение, привязывая человека к этому миру и обрекая его на бесконечные блуждание во мраке. Право, не лучше ли вовсе не иметь привязанностей? Удайся заказал поминальное чтение сутр в атаге, и распорядился, чтобы соответствующие молебны отслужили в храмах, которые особенно чтил ушедший. «А как поступить с флейтой?» — спрашивал он себя. «Ее подарила мне Мия Судокуру, и, кажется, она имеет весьма древнее происхождение. Возможно, я совершил бы доброе дело, отдав ее в Дарбудде, но все же не стоит с этим торопиться». И удайся, отправился в дом на шестую линию. Ему сообщили, что Гэнзи находится в покоях Нёга из павильона Павлонии. Навстречу ему выбегает третий принц. Ему едва исполнилось три года. Он самый миловидный из детей государя. Его воспитанием особо занимается госпожа Мурасаки. «Удайсё, господин принц, изволит желать, чтобы ты взял его с собой», — просит он, путаясь в почтительных словах. Что ж, если принцу угодно, улыбнувшись, Удайсё берет мальчика на руки — Но смею ли я приближаться к занавесям? Это не совсем прилично. Но ведь никто не увидит. Я закрою тебе лицо. Иди же!» — настаивает принц, рукавом прикрывая лицо Удайсё. Что за милое дитя умиляется тот и проходит в покое Нёга? Там он находит Гэнзи, который, растроганно улыбаясь, наблюдает за игрой второго принца и сына третьей принцессы. Удайсё опускает третьего принца на пол в углу комнаты, и второй принц, заметив это, сразу же подбегает к нему. «Удайсё, возьми и меня на руки!» — просит он. «Нет, это мой удайсё!» — заявляет третий принц и тянет удайсё за рукав. «Только очень дурные дети могут так себя вести!» — пеняет им Гэнзи. «Господин удайсё — телохранитель самого государя, а вы спорите, кому им владеть?» «Должен сказать, что меня чрезвычайно огорчает поведение третьего принца. Он ни в чем не желает уступать старшему брату. Зато второй принц ведет себя именно так, как положено старшему, смеется Удайсё, проявляя похвальное благоразумие и уступчивость. Право, он слишком умен для своих лет. Гиндзи улыбается. Оба внука равны милы его сердцу. «Ну пойдем», — говорит он сыну, — «здесь не место для столь важной особы». Видя, что он собирается уходить, дети повисают на его рукавах, пытаясь задержать. В глубине души Гензи был против того, чтобы сын третьей принцессы воспитывался вместе с сыновьями государя, но он никогда не заговаривал об этом, опасаясь, что принцесса, измученная сердечными угрызениями, может понять его по-своему и почувствовать себя уязвленной. Не желая причинять ей боль, он воспитывал мальчика вместе с принцами, заботясь о нем не меньше, чем о них. Удайсё, подумав, а ведь я еще толком не видел сына третьей принцессы, Решил воспользоваться случаем, и когда мальчик выглянул из-за занавесей, поманил его к себе, призывно помахивая упавшей на землю сухой веткой вишни. Тот сразу же подбежал. На нем не было ничего, кроме темно-лилового верхнего платья. Его пухлое тельце сверкала белизной. Красив же он был так, что даже принцем было до него далеко. Возможно, другой человек ничего бы и не заметил, но от внимательного взгляда у Дайсё не укрылась что глаза у мальчика совершенно такие же, как у покойного Гонда нагона, очень блестящие, с необыкновенно изящным разрезом. Правда, взгляд гораздо увереннее и все же. А когда полные алые губы ребенка раздвинулись в улыбке, сходство стало просто поразительным. «Может, это только на первый взгляд», — подумал Удайсё. «Но отец-то наверняка заметил. Ему еще сильнее захотелось узнать, что думает по этому поводу Гэнзи». Дети государя весьма миловидны. Какое-то неизъяснимое благородство уже теперь сквозит в чертах их, в движениях. Но как знать, когда б не принадлежали они к высочайшему семейству? А этот ребенок не только благороден, но и красив, поразительный, редко встречающийся в нашем мире красотой. «Увы, если мои подозрения не лишены оснований», — подумал Удайсё, сравнивая мальчиков между собой. Разве не преступление скрывать правду от несчастного отца, который, до сих пор оплакивая сына, больше всего страдает из-за того, что от ушедшего не осталось никакой памяти, что нет у него внука, который стал бы ему утешением в горе? Но все это было слишком невероятно. и Иудайсё лишь терзался сомнениями, не имея средства узнать истину. Нежный и ласковый мальчик льнул к нему, и столько наивной прелести было в его чертах. Перейдя во флигель, Удайсю и Гензи долго беседовали, а день между тем преклонился к вечеру. Удайсе начал рассказывать о своем посещении дома на первой линии, и Гэнди слушал его, улыбаясь. Потом речь зашла о прошлом, и, взволнованный общими воспоминаниями, Гэнзи охотно отвечал сыну и делился с ним своими мыслями. Что было у нее на душе, когда играла она песню о любви к супругу, спрашивает он, между прочим. Да, все это очень трогательно совсем как в старинной повести. Однако мой собственный опыт убеждает меня в том, что женщине лучше не обнаруживать перед посторонними своей чувствительности, ибо ничто так не воспламеняет мужчин. Если ты собираешься и впредь заботиться о ней, храня верность завету ее покойного супруга, и хочешь, чтобы доверенность ее к тебе не умолилась, опекая ее, храня сердечную чистоту, не поддавайся недостойным страстям. Уверен, что так будет лучше для вас обоих. «С этим нельзя не согласиться», — подумал Удайсё. «Но такие советы хорошо давать другим. Ведь отец и сам». «О каких страстях может идти речь?» — возражает он. «Я начал навещать ее просто из сочувствия, ведь мало кому выпадает столь печальная судьба. Если я перестану бывать у нее теперь, это-то как раз и покажется подозрительным, разве не так? Что касается песни о любви к супругу, то ваши опасения были бы правомерны, Когда бы она заиграла ее по собственному побуждению, но ведь до моего слуха донесся лишь случайный обрывок мелодии, тронувший меня главным образом потому, что окружающая обстановка к тому располагала. В конечном счете все зависит от обстоятельств и от расположения души. Принцесса совсем не так уж юна, да и я не похож на пылкого юношу, готового на любые безрассудства. Возможно, потому-то она и чувствует себя со мной довольно свободно. Во всяком случае, держится она удивительно мило и просто. Решив, что такого случая в другой раз не дождешься, Удайсю придвигается поближе и рассказывает об увиденном сне. Молча выслушав его, Гэнзи долго не отвечает. А, разумеется, он сразу же догадывается. «Эта флейта по некоторым причинам должна быть передана мне», — говорит он наконец. «Она принадлежала когда-то государю Йодзэй, Затем перешла к покойному принцу Сикибукё, очень ею дорожившему. Уэмонну Нуками с детства оказывал замечательные успехи в музыке, и однажды, когда мы любовались цветами Хаги, принц Сикибукё, восхищенный его игрой, подарил ему эту флейту. А Мия Судокуру, видимо, не зная всех обстоятельств, преподнесла ее тебе. Долетит до моих далеких потомков. Но кто кроме... — Несомненно, именно его он и имел в виду, — думал Гэнзи. Боюсь, что Удайсе обо всем догадался. Да и это не мудрено при его проницательности. Видя, что Гэнзи погрузился в глубокую задумчивость, Удайсё совсем смутился и долго не мог вымолвить ни слова. Однако желание выяснить все до конца оказалось сильнее, и с нарочитой небрежностью, словно случайно вспомнив, он говорит. «Я был у Эмонну Ками незадолго до его кончины» и выслушал его последнюю волю. Помимо всего прочего, он несколько раз повторил, что очень виноват перед вами и хотел бы просить у вас прощения. Но за что? Я до сих пор не могу себе представить, что он имел в виду, и это тревожит меня. «Да, я был прав, он знает», — подумал Гензи, слушая сбивчивый рассказ Удайсё. «Но стоит ли вырошить прошлое?» Помолчав некоторое время, будто размышляя над словами Удайсё, Он, наконец, говорит. «Увы, я и сам не припомню. Вряд ли я мог задеть его настолько, что ему так и не удалось изгладить из памяти. Дай же мне время поразмыслить над твоим сном, и мы побеседуем об этом как-нибудь в другой раз. Я слышал, отдам, что ночью дурно говорить о снах». Словом Гэнзи удалось уклониться от прямого ответа, и Удайсё смутился, подумав, И «Зачем я завел этот разговор? Так, во всяком случае, мне рассказывали». Продолжение следует.